глава семьдесят четверт темная плохо освещенная улица залитая грязью после дождя в сравнении с изолятором показалась стасуо райским местечком он подставил лицо под мелкие капли щурился вздыхал полной грудью воздух невозможно оценить всю прелесть свободы не лишившись ее пусть и на короткое время маршрутчик веселый черноволосый парень Подпевал магнитоли, отбивая такт рукой. Помимо него и Хабарова в машине никого. Поздно, дождь, люди давно отдыхают дома, укутавшись в пледы и заварив горячего чаю. За окном плывет ночной город. Огни реклам, пьяный смех, блеск глаз в подворотнях и арках. Одновременно притягательное и опасное время. Будто прячется во тьме неизвестное приключение — которая, быть может, убьет или одарит. «Эй, приехали!» Водитель слегка толкнул задремавшего пассажира. «Конечная!» Стас расплатился и пошел к дому. Дождик кончился, оставив после себя широкие лужи и быстрые ручейки городской грязи. Смесь моторных масел, сигаретных пачек и использованных презервативов. Хабаров с брезгливым интересом разглядывал заваленную мусором пешеходную дорожку и понимал, пропади люди внезапно, все до единого, вот это единственное, что останется после них. Забудется все хорошее, что они делали, рухнут небоскребы и превратятся в пыль шедевры. Вечным памятником человеческой расе окажется использованный баян с остатками крови. Да чемодан-купюр, надежно упрятанный в метровой толще земли. Он даже не стал проверять, ждут у дома посторонние или нет. После всех событий смерть не казалась пугающей. Ни своя, ни чужая. Никто не ждал. Хабаров спокойно поднялся на этаж, открыл дверь, закрыл. Ни одного желающего пнуть или выстрелить в спину. Стас улыбнулся поймав себя на мысли, что несколько удивлен таким равнодушием к своей персоне. Открыв холодильник, довольно хмыкнул. Маша перед отъездом забила его продуктами. Кусая прямо от палки колбасу и запивая ее горячим чаем, Хабаров устроился перед телевизором. Внутри разливалось приятное тепло, и жизнь стала казаться чуточку менее мерзкой. Шли новости. Стас быстро схватил пульт и сделал громче. Внизу экрана горела подпись и в Старостин. В Рио начальника УВД». Исчезновение полковника Никонова явилось для всех нас страшным ударом. Он качал головой, но глаза смотрели в объектив твердо и решительно. Следствие продвигается. «Могу заверить, что подозреваемые взяты под контроль». Но информации о местонахождении полковника пока нет. Все правоохранительные структуры подняты по тревоге. В городе введен план-перехват. Виновные в ближайшее время будут найдены. Дальше картинка сменилась. Показывали Никонова на какой-то пресс-конференции. За кадром звучал голос диктора. Полковник Никонов славился в городе своей бесконечной честностью и непримиримостью к криминальным элементам он баларолсы с коррупцией обличал нечистых на руку у чиновников благодаря его деятельности значительный урон несли преступные сообщества как полагают в пресс службе увд его исчезновение может быть связано с профессиональной деятельностью акт вместе со стороны пострадавших от него лиц хабаров выключил телевизор и нервно рассмеялся представив сколько предпринимателей сейчас точно также смеются над репортажем Никонов буквально доил их, от всего получая выгоды, а теперь герой. Слава, уважение и почет, посмертная медаль и пример молодому пополнению. запеликал мобильный. На дисплее горело номер неопределен. — Слушаю. — Станислав Витальевич? Голос на том конце показался смутно знакомым. — Не потревожил? — Нет. — Кто это? Хабаров внутренне напрягся, предчувствуя очередной виток событий. Меня зовут Илья Валентинович Старостин. Я временно исполняю обязанности начальника УВД. Возникли некоторые вопросы по делу. Не могли бы вы со мной встретиться, скажем? Стас перебил. Папка у меня. Тянуть резину не было никакого желания. Это тот вопрос, который нужно обсудить? Какая папка? Его интонация говорила совсем другое. Подполковник опасался прослушки. «Не понимаю, о чем вы?» «Тогда и я не понимаю, какие вопросы?» «Все, что мог, рассказал следователю. До свидания». «Станислав Витальевич, не нужно грубить. Это не в ваших интересах. Посмотрите за окно, вглядитесь. Вот там жизнь. А то, что вы сделали, может лишить вас этого счастья надолго. Оно вам надо?» Ответите на вопросы, и все. Связь прервалась. Стас в недоумении посмотрел на телефон, подождал. Никто не перезванивал. Что-то мелькнуло в голове. Он подошел к окну. Неизвестная машина несколько раз мигнула фарами. Потом, будто подтверждая, еще раз. Ждали. Хабаров, улыбаясь, натянул джинсы, черную водолазку под цвет пуговицы микрофона, куртку. Подумав, оставил нож на тумбочке. Все равно обыщут. Осторожность подполковника удивляла. Даже в такой, казалось бы, мелочи, как послать шестерок, позвонить в дверь, придумал целый спектакль с идиотскими намеками. Силен. Черный джип Чироки ждал у подъезда. За рулем сидел широкоплечий небритый мужик, лет тридцати пяти в камуфляжной форме. Едва Стас устроился на пассажирском сиденье, он рванул с места, через двадцать пять минут они выехали из города.